Очнись ото сна, в котором пребываешь, и взгляд твоих глаз восторжествует. Послушайте, но ведь это женщина, которая несет погибель. Что еще за женщина? В Катренах Нострадамуса сказано о трех скорбящих женщинах, одна из которых несет погибель. Но послушайте, Алекс, это предсказание относится уже к нашему Титанику. «Да, пожалуй. Стойте, Энтони! А разве мы не собираемся создать точную копию первого «Титаника»? Точную во всем?» «Разумеется, собираемся. Так неужели вы откажетесь от такой впечатляющей детали? Взять на борт мумию? Блестящие идеи! Видите, я прав. Нам еще предстоит проработать бездну мелочей. Но ответьте все же, мумию вы не забудете». Ни в коем случае. Вот вам ваша роковая женщина, Алекс. Но кто же тогда две другие? Это вопрос. Остановитесь, друзья мои. Звучат очень правильные вопросы. Из чего следует, что вы намерены приступить к работе? Похвальное стемление. Но я просил бы вас повременить до завтра. Ранним утром. «Уверяю вас, так и будет. Информация о подписании контракта просочится в прессу. И, словом, наступят горячие дни. Очень горячие. Но пока этого не произошло, давайте спокойно ужинать. Ваше здоровье!» Лорд Джулиан снова вознес над столом смуглую руку с бокалом. Гости не заставили себя долго уговаривать. Звон старинного хрусталя снова плыл под сводами древнего дома, без следа растворяясь в вечности. 20 марта 2002 года. 18 часов 30 минут. Журнал поступил в продажу утром, а к вечеру все экземпляры были раскуплены. Небывалый ажиотаж. Даже для этого, без сомнения, одного из самых популярных в мире иллюстрированного журнала. Теперь издатели могли расслабиться и довольно потереть руки. Определенным образом они все же рисковали, когда решили весь номер целиком посвятить одной единственной теме. Но риск оказался оправданным. Тема выстрелила. Теперь об этом можно было говорить с уверенностью. Вот выдержки из этих публикаций. Пророчество сбудется. Фантастически, если не сказать фантасмагорическая на первый взгляд идея двух безумцев, американского миллионера Энтони Джулиана и русского магната Сергея Потапова, близка к воплощению. История с самого начала сильно напоминает сюжет авантюрного романа или сценарий приключенческого фильма. В лучших традициях жанра она уходит корнями в далекое прошлое. Именно тогда, в середине XVI века, начало ей положил сам Мишель де Нострадам. С той поры минуло пять столетий. Пройдет еще 30 дней, и пророчество сбудется. 10 апреля 2002 года круизный лайнер «Титаник» Отойдут от причала в Саундгемптоне, чтобы пересечь Атлантику, восставший из мертвых. Надо ли говорить, что внешний «Титаник-2» — точная копия своего знаменитого тезки? Но только внешне. На деле же морской гигант, созданный на верфи судостроительной компании «Харланд» и «Вольф» в Белфасте, той же, что 90 лет назад построила первый «Титаник», станет крупнейшим серии супер мегалайнеров самым роскошным и дорогостоящим образцом в этом семействе водоизмещение нового титаника 142 тысячи тонн вместо 52 тысяч 310 тонн у первого титаника общее количество палуб 17 вместо 7 длина 311 метров вместо 259. Ширина 58 метров вместо 28. Существенно отличаются другие технические характеристики. Несмотря на это, скорость Титаника во время первого плавания будет относительно невысокой.